Примечание главе 27. Это Минерва. Она достойна носить доспехи и шлем Палады. Палада прозвище Афины Римской Минервы. Смотрите Примечание главе 13. Согласно одному из мифов, Паладой звали подругу Афины, случайно ею убитую. В знак скорби и памяти богиня прибавила ими жертвы к своему. В древнегреческом, да и позднейшем искусстве, Афина, Минерва, обычно изображалась в шлеме и панцире со щитом и копьем. Своенравный капитан какой-нибудь маленькой бригантины. Бригантина – легкое двухмачтовое судно с прямым парусным вооружением на первой мачте и косым на второй. Мецесопрана широкого диапазона с неожиданными и смелыми фиоритурами. Мецесопрана женский певческий голос средней тональности. Фиоритура — от итальянского фиоритура, цветение. Звуковые переходы, которые украшают мелодию трелями и одним или несколькими звуками, предшествующими основному. Неоливковую ветвь которую ее соплеменница по ковчегу несла в знак мира, а увядшую веточку дрока. Здесь обыгрывается эпизод из библейской легенды о всемирном потопе, во время которого из всех людей в построенном по слову Бога ковчеге спаслись только праведник Ной и его семья. Чтобы узнать, убывает ли вода с земли, Ной выпустил из ковчега голубя, который возвратился со свежим масличным листом, Таким образом, Ной узнал, что потоп закончился. Ветвь оливы была в Древней Греции знаком мира. Конец примечаний к главе 27 седьмой.